Михаил Ордынцев-Кострицкий Тайна негатива — Так ты отказываешься взять свои слова обратно? — Отказываюсь. Не понимаю твоего упрямства. — Да ведь от того, что я соглашусь признать себя неправым. — Это рыжекудрая кукла Норская. — А вы забываетесь, Андрей Сергеевич, ба-ба, на вы уже, недурно. Было бы из-за чего? А вы находите, что не из-за чего? Как на чей взгляд. Я лично думаю, что ни одна женщина не стоит того, чтобы старые друзья обменивались из-за неё теми комплиментами, которыми мужи успели усладить друг друга. А мадмозель Норская, знаешь, ты её, кажется, без году неделю, тем более. В таком случае, позвольте вам сказать, что вы На верхней палубе огромного парохода, где происходил этот разговор, наступило внезапное молчание. Откуда-то снизу доносились звуки бальной музыки, и широко разливались над сонным одесским портом. Жизнь шумного города постепенно замирала, и теперь он точно в дремоте, редкими огнями глядётся в море. Крупные южные звёзды трепетали в бездонных глубинах неба. А отражение их искрящейся сестрюйками пробегало по мёртвой изыбе. Ночь была тёплая и ясная, одна из тех ночей, когда человек невольно начинает ощущать в себе какое-то странное, и сладкое томление, тихую грусть и жалость к самому себе, такому слабому и ничтожному перед лицом могущественной и всеобъемлющей природы. Но обо собеседника Раздражённые и взволнованные, уже не могли подпасть под очарование этой ночи. Один из них содрожно сжимая поручень, к которому он прислонился во время разговора, не то удерживал, не то старался выговорить непроизнесённое ещё оскорбительное слово. Другой, по внешнему виду вполне спокойный, тоже молча стоял перед ним и смотрел ему прямо в глаза. Послушай, Вещь, но наконец, когда молчание стало невыносимым. Ты не закончил своей фразы, но окончание её понятно и без слов. Нам больше говорить не о чем. Ни теперь, ни после. Очень жалею о случившемся. Прощай. Он повернулся и не торопясь отошёл к трапу. Оставшись провожали его глазами, и только когда тот стал уже спускаться вниз, Сделал порывистое движение к нему, но тотчас же овладел собою и, сделав вниманием, начал смотреть на отражённые в воде огни. "При неприятной история", раздался за его спиной чей-то басок. Обернувшись, он увидел знакомую фигуру доктора Серненко. "При неприятной история". — повторил доктор, покачивая коротко остриженной головой и усаживаясь в плетеное кресло рядом. — Там дамы такую страсть подняли. Вот я и вышел освежиться. Поднялся наверх, тут и звезды, и море, и мазут на море блестит. Поэзия! В мечтательность погрузиться собирался право, однако слышу голоса. И голоса знакомые. И вы вместо мечтательности шпионажем занялись. Случайно услышал небезынтересный разговор, не затыкать же себе уши. С господином Пургальским разругаться извалили. А если бы и так, да ничего, моя ведь дело сторона. А только не мешало бы вам, о юнош милый, обзавести теперь тросточкой с клинком внутри до да подлиннее. — Какие мерзости вы говорите! — Житейский опыт, — говорит, — не я. Вот поменять мое слово, Аркадий Павлович, встречаться с Пургальским в местах уединенных, хотя бы и живописных. Не рискуйте. Молодой человек еще ничего не успел ответить, как над палубой разнесся смешанный гул многих голосов, веселые восклицания, смех. Я обособника ощутились в центре оживлённой группы пассажиров. Так вот, вы где? звонко раскатился голос капитана. Да мы справляюсь. Куда это исчезли наши два Аякса? Они под открытым небом первые вопросы разрешают. Я однако не вижу здесь Аяксов, капитан, вставил гладко выбритый высокий и худои брюнет норский, скорее юный Фауст, и расплывшими фестофель Вы правы, Николай Львович, их нет и не будет уж вечно. Кого нет, не будет, доктор. Аяксов, Софья Львовна, трагическим тоном заявил Сырненко, оборачиваясь к красивой стройной девушке. Мне суждено было присутствовать при величайшем событии XX века. Я видел, как лопнули узы многолетней дружбы. Я слышал, впрочем, я ничего не слышал, и нем как рыба. Несколько человек одновременно обратились к Аркадию Павлочу. Не может быть, неужели верно? Вы и Андрей Сергеевич? Невероятно. К сожалению, это так, ответил, кусая губы Аркадий Павлович. Мы с Андреем немного повздорили. Завтра помиримся, конечно, но пока я не могу препятствовать доктору превращать муху в слона. Не удивлюсь, если история будет раздута ещё больше. И доктор станет говорить, что здесь зарыта собака, то бишь женщина виноват. Никто не зарыт, но ищите женщину, господа. Ищите даму. Восток уже начинало лететь. Всё небо подёрнулось светло-серой дымкой. Когда последняя шлюпка с гостями отчалила от парохода и вздрагивая под ударами весел понеслась к берегу. Шумная и весёлая ночь завершилась. О ней напоминали только конфетти и длинные ленты серпантина, покрывавшие пол парадного салона. Но скоро и эти шелестящие клубки исчезли без следа. Послышались шарканье грубых щёток надетых на ноги матросов, голоса, отрывистые приказания и дневная жизнь судна. вступила в свои обычные рамки. Норский вместе с сестрой стоял на верхней палубе и с утомленным выражением лица обрезал кончик сигары, а она, щуря свои зеленоватые глаза, упрямо смотрела на отражающиеся в море первые лучи. Пароход перед полуднем снимался с якоря, и потому они предпочли не уезжать на берег. Спать тоже уже не стоило ложиться. Николай Львович закурил, и легкая струйка дыма растаяла в прозрачном воздухе. Удивительная история произнес он, не глядя на сестру. И из-за чего это они поссорились? Все время, что мы пробыли в Одессе, они казались парой попугаев-неразлучек. Помнишь, у тетушки Аглай? — Да ведь, Аркадий Павлович, при тебе же говорил, что доктор... по обыкновению раздул самую безобидную размолвку не думаю я хорошо знаю пургальского он не способен ссориться без основательных причин ну как же аркадий пауч возможно что он рассчитывает на примирение я тоже убеждён что до поединка не дойдёт и возвратясь из севастополя мы встретим их обоих в полном здравии но уж аякс-то исчезнут без следа В этом не может быть сомнения. Обмениваясь мыслями о непонятной ссоре двух друзей, Норвские не заметили, как наступило время завтрака. Когда они, поднявшись из-за стола, опять прошли на палубу, то окружающая картину успела заметно измениться. Пароход, вышедший к ночи на рейд, теперь опять стоял у моло, шумная и красочная южная толпа широкими волнами переливалась на берегу, а вереница пассажиров, колеблясь и извиваясь, как исполинская змея, тянулась через мостки и исчезла в глубине железного гиганта. Солнце, почти достигшее зенита, беспощадно обжигало и палубу, и известковые террасы города. Но вот где-то раздался глухой хрип, через мгновение сменившийся могучим ревом, Послушалась команда. Сходни сняты, под кормой забурлило вспененной винтом вода, и пароход как-то боком стал отходить от берега. Медленно отступили ближайшие постройки, отодвинулись назад серой массо города, а морской простор всё ширился, словно расступаясь перед несущимся вперёд судном. Где-где на горизонте начали появляться грациозные очертания яхт. Как белокрылые морские птицы, чуть трепеща, скользили они над волнами, по временам склоняясь к ним и почти касаясь их своими крыльями, парусами. Иные только на несколько минут показывались вдали и постепенно уменьшающиеся белой точкой исчезали. Другие напротив, долго шли рядом с пароходом Пока понемногу отставая от него, они не начинали сливаться с гребнями волн, как будто растворяясь в серебристо-белой пене. На одну из таких яхт обратило внимание норское. Её стройный силуэт показался девушке знакомым, и она напряжённо стала присматриваться к ней. Николай Львович, стоя рядом, Всё время прицеливался объективом своего кодока, то в дно, то в другое из прохотящих мимо су дёнышек. Коля, посмотри, пожалуйста, вон на ту яхту, которую вон в стороне. Ну, вижу. Не кажется ли тебе, что она похожа на Эвнику Пургальского? Вся они похожи друг на друга. Где твои бинокль в каюте? Ну, делать нечего, устроимся иначе. И норский снова наклонился над аппаратом. Затвор кодака коротко и сухо щёлкнул. В то же мгновение яхта накренилась, паруса на ней затрепетали, и, круто повернувшись, она понесла в противоположном направлении. "Готово", воскликнул Николай Львович. "Твоё любопытство будет вполне удовлетворено". "Воображаю", разочарованно протянула девушка. И так её чуть видно А на твоём снимке получится горошинка мы жрицы фотографического объектива мы умеем обращать горошинку в яблоко ты увеличишь этот снимок само собой и если это яхта пургальского то тот же снимок разрешит и утренний наш спор он и аркадий палнч выезжали в море всегда вдвоём следовательно если примирение состоялось то на снимке получится две фигуры Пароход шел в открытое море. Нигде не было видно ни одного судна. Солнечные лучи пронизывали зеленоватые волны, преломляясь в них, и огненными стрелками исчезали где-то в темной глубине. Резвые дельфины неслись впереди, точно указывая путь среди прозрачных равнин своего царства. Прохладный бодрящий ветерок налетал порывами, И по временам бросал на палубу клочки солоноватой пены. Софья Львовна проснулась довольно поздно и вышла на веранду. День был солнечный. Спокойное море чуть слышно рокотало неподалёке, а листва кустарников и коротко подрезанный газон, несмотря на лето, казались сочными и свежими. Доброго утра, Соня, обратился к ней Норский. приподнимаясь с плетёного кресла, в котором он сидел. Ну, как спала? Благодарю. Что у тебя там? Почту разбираю. И Николай Львович указал на кипу журналов и газет, лежащую на столике у кресла. Быть может, хочешь просмотреть что-либо? Нет, не хочу. Так, впрочем, дай-ка новое время. В Одессе мы его не получали. Она отделила от газеты бандероль Но тут точно вспомнила о чем-то и отложила ее в сторону. — Послушай, Коля, а как же снимок? — Снимок? Какой? — Вот это мило! Три дня уже, как мы приехали, а он еще и не проявлял его, должно быть. — Ах, вот ты о чем! Не беспокойся, я проявил и даже напечатал, но, к сожалению, труды мои остались в туне. Как это так? Очень просто. Гребень волны! Прикрыл всю яхту, и только нос... С началом надписи оказался на виду. Немного увеличив, можно, разумеется, проверить, Эвника это или нет. Но уж людей на ней увидеть не придется. Сегодня вечером, если тебе так хочется, я увеличу. Девушка бросила скучающий взгляд на море, перевела его на столик брата, склонившегося над газетой. И затем машинально развернула какой-то иллюстрированный журнал, но не успела она ещё прочесть надписи под первым рисунком, как остановилась, изумлённая странным выражением лица Николая Львовича. Коля, что с тобой? воскликнула она, видя, что тот с каждой секундой становится бледнее. Постой. пробормотал Норски растерянно. Что за чертовщина? Не может быть. Глаза его быстро пробегали одну строчку за другой. «Нет, верно, в одесском листе тоже. Вот, прочти!» И он протянул сестре газету. Софья Львовна взглянула на указанное место, и ей сразу же бросился в глаза набранный кричащим шрифтом заголовок. «Трагедия на яхте. Убийство Силина». Она была совершенно равнодушна к Аркадию Палчу. Но известие о смерти человека, с которым она ещё несколько дней тому назад разговаривала и шутила, не могло её не поразить. Девушка, бледная и взволнованная, перешла от заголовка к тексту. Сначала шли перлы трескучего репортёрского красноречия, а затем следовало изложение сути дела. Как удалось установить, читала Софья Львовна, убитый и пургальский провели Канун рокового дня на параходе император Александр, куда в числе других были приглашены на вечер капитаном Силен, как нам известно, настойчиво, но безуспешно ухаживал за мадмозель Н. Пургальский, считавшийся близким другом убитого, по невыясненным ещё причинам неодобрительно смотрел на это увлечение, и в результате между ними произошёл крупный разговор, закончившийся разрывом. Популярный среди деситов доктор С оказался случайным свидетелем произошедшей сцены и вынес из неё крайне неблагоприятное для Пургальского впечатление. Это, впрочем, будет выяснено на суде. Здесь ограничимся сухим изложением факта. Около 10 часов утра следующего дня яхта Пургальского Эвника вышла в море, имея на борту владельца и Силин, несчастный и доверчиво согласился на прогулку, не подозревая, что отправляется навстречу смерти, на которую его уже обрекла жажда мщения. После полудня яхта вернулась обратно в порт. Но как? На ней по-прежнему было два пассажира, но в живых оставался только один её хозяин. Силин, безжизненным массой лежал у ног Пругальского. Очевидно, Он был убит сзади ударом весла, размашившим ему череп. Убийца арестован. Он упорно отрицает свою вину. По его словам, покойный около 7 часов утра сам пришёл к нему, поднял с постели и извинился перед ним. Они подали друг другу руки, и чтобы ознаменовать примирение, решили сделать вдвоём небольшую прогулку на Евнике. Что же касается убийства Силена, то он положительно не понимает, как это случилось. Смерть его друга последовала будто бы в тот момент, когда Эвнику в открытом море опередил император Александр, и он, сидя на руле, на несколько секунд потерял из виду своего спутника, маневрировавшего парусами. Затем яхта накренилась, после чего он переменил курс и только тогда заметил Селина, лежащим без сознания у мачты. «А ведь это же верно!» «Совершенно верно!» — воскликнула девушка, прочитав последние слова и опуская газету. «Что верно?» — поднял на нее глаза Николай Львович. «А ты разве не заметил, что с Эвникой в то время, как ты ее снимал, произошло что-то странное? Я это помню хорошо!» «Ничего странного, только твоя фантазия. Хочешь, я негатив принесу?» «Принеси, посмотрим!» Норский прошел внутрь дома. И вернулся с небольшой стеклянной пластинкой в руках. Софья Львовна взяла её и внимательно стала рассматривать на свет. "Да", произнесла она задумчиво. "Ты прав. Хотя, хотя А что это за пятнышко? Какое? А, это песчинка, вероятно, попавшая в фиксаж. А это? Это? Покажи это. Действительно. Нет!" вздор. «Дыра в парусе и только...» «А знаешь, Коля, ты бы все-таки увеличил этот снимок». «Изволь, изволь!» «Хотя толку от этого мало будет. Мне вот только одно досадно, что этот мерзавец-репортер тебя сюда припутал. Пойдут сплетни по всей Одессе». Норский исполнил обещание и в тот же вечер увеличил снимок. Он немало не сомневался в бесцельности предпринимаемого опыта и механически думая совершенно о другом делал всё необходимое. Но едва только взглянул на якту, показавшуюся в светлом круге упавшим на прикреплённый к стене лист бромистой бумаги, как остановился поражённый. Сначала он глазам своим не верил, но через минуту нельзя уже было сомневаться. Перед ним, окутанные лёгкой дымкой, На всё же отчётливо вырисовывались очертания судна. Теперь в нём без труда можно было узнать Эвнику. Видны были даже первые буквы этого имени, не скрытые волной. Но не это поразило Норского. Как зачарованный смотрел он в одну и ту же точку, будто не в силах оторвать от неё взгляда, когда Софья Львовна ещё на негативе обратила внимание на небольшое пятнышко. Он объяснил его прорехой на парусе. Но теперь там совершенно ясно видна была фигура человека, сорвавшегося с мачты и стремглав, падающего вниз. Так вот оно что, невольно вырвалось у Норского. Мысль эта молнией промелькнула в сознании Николая Львовича. Он даже почувствовал лёгкий озноб, подумав о том, какое влияние может иметь этот случайный снимок. на участь обвиняемого в убийстве человека. Он хотел было тотчас же пройти к сестре, но, взглянув на часы, отложил это на завтра. Несколько часов прометался он без сна, и затем, когда ему наконец удалось уснуть, то сон его был так крепок и продолжителен, что Софья Львовна должна была послать разбудить его. Проснувшись и сразу вспомнив о вчерашней работе, Норский торопливо оделся и прошёл в гостиную к сестре. Вояйным судом вот телеграмма встретила его восклицание Софья Львовны. Ах, да, чрезвычайная охрана. Я и забыл. Но не в этом дело, представь себе, ты оказалась ведь права. С Евникой действительно произошло что-то странное. Вот посмотри. Он протянул ей лист со снимком. Софья Львовна взглянула на него и, слабо вскрикнув, опустилась в кресло. "Ну", произнесла она коротко, глядя в упор на брата. "Я право даже не знаю. Развёл он не доумивая ещё руками. Нужно будет написать следователю и завтра же отослать снимок по почте. Да ты что, с ума сошёл? Ведь завтра суд, военный суд!" Николай Львович нахмурил брови и, облокотясь на карниз камина, задумался. Норская нетерпеливо била веером по ручке кресла. «Послать разве кого-нибудь?» — произнес он нерешительно. «Скорый уже ушел, а если с почтовым не поспеть?» «Так как же тогда? У меня мысли путаются, ничего не соображаю. Автомобиль и только!» «Это значит такая скачка, о какой мы и не слыхивали. А что делать? Жизнь человеческая того стоит!» Прошла минута или две. Соня, произнёс он наконец смиренно, ты на этот раз права. Едем. Через полчаса решётчатые ворота усадьбы Норских распахнулись, и на дорогу с бешеным рёвом вылетел мотор. Дома изгороди точно вихрем отнеслись куда-то в даль. Групп деревьев зелёными облаками мелькали перед ними и исчезали позади. Воздух со свистом ударял в лица двух людей, веривших в свою судьбу и судьбу третьего человека, дрожащей от напряжения машины. Спасая жизнь одного, двое других в течение многих томительных часов сами были на волосок от смерти. Но каким-то чудом этот невероятный по своей скорости пробег закончился благополучно. Они не опоздали. Пользуясь правом автора, которому разрешается знать больше, чем другим, могу сообщить вам, конечно, по секрету, что фамилия Софьи Львовны изменилась, и что Пургальский для неё теперь совсем не безразличен. Приходилось мне слышать, что теперь в его присутствии ни один смельчак даже заикнуться не посмеет, а том времени когда мадмозель норск казалась ему рыжекудрой куклой не стоящей того чтобы из-за неё ссориться с друзьями